20. Утро добрым не бывает. Пришлось одеваться самой, без служанки. Вчера шок не дал мне как следует рассмотреть всё, а теперь королевский гардероб при свете дня меня огорчил. Красивые платья, но им не хватало блеска. На двух дамах на вчерашнем бдении у покойника наряды были куда более изысканными. Наверное, на их фоне я смотрелась деревенщиной. Всего платьев было 9. Из семи из них мрачных цветов: серые, тёмно-серые, бутылочно-зелёные, грязно-синие. Одно кремово-белое, походило на свадебное, и скорее всего, им и мы являлась. Но вышивка на нём была настолько фактурной, что казалась грубой и вычерной. Ещё один наряд, насыщенно-бордового цвета, в тону униформе стражи и флагом в коридорах Видимо, для каких-то торжественных случаев я оставила на потом. То ли королеви не успели пошить новый гардероб, как она вдовела, то ли мой покойный муж жадничал и не выделял на наряды денег. Мало того, два платья были мне короткие и жали в груди, самую малость, но попробуйте походить в непривычном вам корсете, да ещё с рукавами, которые пережимают предплечья. Пытка. Я выбрала чёрный наряд Он хотя бы соразмерен. Ткань оказалась жёсткая, словно накрахмаленная. И я здорово намучилась, прежде чем сообразила, какое нижнее платье под него нужно надеть. Затем на ощупь затянула шнуры на корсете. Получилось криво, но платье облегало и ладно. Большим костяным гребнем причёсывать волосы было в новинку. Вчера я только разобрала остатки причёски после ночи в постели герцога Волосы походили на беличье гнездо, а привести в порядок поленилось. Теперь наступил час расплаты. Я попыталась расчесать колтуны. Получилось, хоть и не с первого раза. Изучив содержимое туалетного столика и поняв, что ради локонов мне придётся сначала растапливать камин и греть щипцы, я закрутила на голове низкий пучок и украсила его тремя тонко заплетёнными косами. Сверху закрепила корону Удобное украшение, крупное, сразу закрывает половину недостатков во всех смыслах. Из драгоценностей на сегодня выбрала максимально скромные, матовые чёрные камни в тон платью. Для вдовой королевы очень подходящие, особенно если не знать, где она провела ночь. Если вчера перед визитом к Ксандру я пыталась сделаться привлекательнее, то сейчас это точно было лишним. Вдова должна вызывать жалость. И сочувствие. Бедная королева-чужостранка, которая лишилась мужа, и которая вполне может от него беременна. Чёрт побери, а рожать-то придётся мне самой, даже с чужим телом. И как тут всё будет происходить? С магией или без? Или тут вообще всех выгоняют рожать в лес на мороз? Сложнее всего было привыкнуть к мысли, что это предстоит, К детям я всегда относилась хорошо, но почему-то никак не могла представить их рядом с собой. Поэтому предохранялась весьма старательно. Как показало наше с Пашей расставание, не зря. А тут других выходов оставить на себе корону я не видела. Священник, как заправский интриган, очень славно всё разложил по полочкам. Хорошо бы ещё всё получилось. Времени у меня в запасе около 2 недель. Дальше обман раскроют. Значит, каждую ночь надо будет ухитряться незамеченно и оказываться в комнате Ксандра. Я осторожно открыла дверь и вышла из спальни. В гостиной меня ждала целая делегация, только что без хлеба-соли. Вседержитель Фабо, сменивший свой вчерашний серый наряд на бордовую хламиду из дрогущей ткани, сидел в кресле и задумчиво крутил в руках чётки. Гранаты в них были куда крупнее и ярче, чем в моих. Священник хмурился и казалось мрачнее тучи. Под глазами залегли тёмные тени, не похоже, чтобы этой ночью у него вышло поспать. Рядом с ним в таком же кресле сидела тощая женщина лет 60. Цеплячья шея, очень длинные почти цыганские серьги с неогранёнными камнями, седые волосы забраны в высокую причёску. Тонкие губы поджаты неодобрительно, а худые пальцы вертят какую-то деревянную игрушку похожую на Юлу. Детский волчок, с одной стороны остриё и широкое основание. Герцог Тармель и его брат Гектор тоже были здесь, стояли за креслами и, склонившись друг к другу, что-то тихо обсуждали. Гектора я только сейчас смогла разглядеть. Он был больше похож на Ксандра. Видимо, оба взяли от своего отца мощное телосложение и манеру упрямо наклонять голову, Но в Гекторе не было той привлекательной червоточинки, той смеси с насмешливостью и злостью, которая делала герцога Ксандра таким восхитительным поганцем и которая, кажется, проникала мне в сердце, напрочь минуя мозги. Если сравнить их с собаками, то Гектор походил больше на Мастифа, а Ксандр на Ротвеллера. Тормель же напоминал борзую, изящную, красиво вышагивающую на поводке у хозяйской ноги но догоняющую зайца за полминуты и рвущую ему горло за пару секунд. От его взгляда, вроде бы приветливого, меня прошиб озноб. Стражники, которые в беспокойстве вломились в мои покои, теперь стояли у окна и всем видом старались не мешать тем, кто сидел в креслах. Старший охрана невозмутимо чистил ногти лезвием короткого ножа. Двери в остальные комнаты были распахнуты настежь, А отту доносились стихие, забоченные голоса. В целом всё походило на обыск, но в средневековом стиле. Похоже, что одним рухнувшим на кровать бульдохином тут не обошлось, и дела ещё серьёзнее. Этим утром я действительно чудом избежала гибели, и, возможно, не один раз. Герцэг Гектор даже не соизволил поздороваться, сразу ринулся в мою комнату осматривать кровать. Тормель пошёл за ним с секундной заминкой хотя бы кивнул. Всё-таки зачем их мёртвый братик на мне женился, если вся королевская семейка меня в гробу видела, в прямом смысле? Ох, не чисто что-то с этой поспешной свадьбой. Хотя мне жаловаться грех. Доброго утра, ваше величество. И смею заметить, что оно действительно доброе, потому что вы живы. Доброжелательно кивнул мне священник. Всё ещё. И как ни странно, Мысленно договорила за него я. Меня разбудило что-то, может быть, птица за окном. Я сделала большие глаза для вседержителя Фобо и с интересом уставилась на пожилую даму, потому что только сейчас поняла. Дама была в штанах